Глава 1. Прошли третьи сутки после осады нашего логова. Уже третьи сутки отдельными группами к нам приходят беженцы из деревни Ящеров, за которыми неугомонно и без сна и отдыха бегает Майн. Третьи сутки мы ходим перед нашим логовом и собираем трофейное оружие и доспехи. Какие-то трофеи уходят на наш склад... какие-то кто-то решил использовать для себя какие-то трофеи как знак победы, в частности щиты и мечи, которыми сейчас было увешано наше логово, но всё же большая часть ушла на переплавку и создание нового снаряжения. Самое главное во всём происходящем это то, что за все эти 3 дня империя ни разу на нас не напала, а также то, что даже игроки стали держаться подальше. И ба нас начало становиться очень много. В данный момент численность населения моего логова уже превосходила 3 сотни разумных, плюс ещё живность с собой привели беженцы, из-за чего возникла острая необходимость застраиваться не только внутри пещеры, но и снаружи. Уже закладывается фундамент первых 20 зданий. Со стороны это лишь маленькое селение, но если учитывать, что есть ещё три подземных уровня, третий, кстати, появился как-то неожиданно после осады, то это весьма внушает. Логово начинает превращаться в полноценный город. Ну что, подошёл ко мне Юрий без доспехов, в хлопчатых штанах и рубахе, держа на своём плече бревно от дерева. Смотрю, и ты не ожидал до конца такого исхода событий. Если честно, то нет, усмехнулся я. Это просто великолепные перемены. Теперь у нас есть огромное подспорье, которым мы обязательно воспользуемся, но я снова осмотрел всё вокруг. Увидел добрую сотню с небольшим ящеров, которые, не покладая рук, валили лес и обрабатывали брёвна, которые строили дома и хлева, хранилища и склады. Стены и башни, смотровые пункты и примитивное осадное оружие для защиты. Но, протянул Юрий, вытягивая из меня продолжение оборванной фразы. Но всё же это большая ответственность, тяжело вздохнул я. Вот никогда бы в жизни не подумал, что буду лидером целого города. Хоть это ещё не город, а скорее крупная деревня, но всё же Какие уже масштабы и сколько забот новых появилось. Геморрой, одним словом. Да, улыбнулся Юрий. Тут ты прав. Хорошо, что я смог выйти на старых знакомых, и они нам смогли притащить огромное количество инструментов, которые начал дублировать Тархан. Без этого бы у нас такой скорости в постройке не было. Твоя правда, кивнул я. Но всё же Продолжу спор. Стена должна быть каменной, ибо противник, в частности Империя, точно не дураки, и стены просто подожгут. Либо сейчас построить деревянную, согласен, это быстрее, а потом обнести ее каменной кладкой, чтобы была огнеупорная защита. «Ну...» Протянул Юрий, осматривая несколько удаленную от нас линию строительства стены. «То-то ты прав!» Вот только будет опасно столько камня на дерево укладывать. Сломаться может. Песком засыпьте, сделал я лицо, на котором чётко читалось, а самому об этом догадаться было нельзя. Тогда всё будет иметь достаточную прочность. Логично. В принципе, да, почесал подбородком свободной рукой Юрий, после чего махнул ей и начал медленно разворачиваться в сторону одного из строений. Попробуем. Сейчас главное, чтобы скотина не подохла от погоды. А то я видел их состояние в все тёмных окнах. Болезнь скоро начать могут. "Давай, дело хорошее", кивнул я. "Это будет стратегический запас провианта. А ещё шерсти", с удовольствием сказал Юрий. "Там есть животные, муркоа называются. Что-то между бизонами и овцами". У них такая густая шерсть, и они так быстро линяют, можно нормальные одеяла и подушки сделать. Придумаем, что можно будет с ними сделать, усмехнулся я. Иди, давай строй, бригады руководи, а то вон, уже языками начинают трепаться, стоят без дела. Эй! До конца развернулся Юрий, начав грозить кулаком бездельникам. «Я вам сейчас этим бревном по башке настучу! А ну бегом за работу! Себе же новый дом строите!» Говорил он, уже уходя от меня, из-за чего каждое его слово становилось все тише и тише. А я продолжал осматривать всю округу, которую стало лучше видно из-за поваленного леса, строя дальнейшие планы». Тумана не было видно. Да и он, кстати говоря, ещё несколько отдалился, как моё поселение начало разрастаться по поверхности. Значит, туман показывает условные границы моих земель, которые я смогу охранять лично. Воевать, если уж исходить из этой логики, правителю на чужой земле не гоже. Он должен заниматься проблемами своего государства. Так что для войны надо будет проводить отбор полководцев. Стоило придумать, как именно проводить этот отбор. Лучше всего устраивать что-то типа тренировочных боёв, где именные персонажи будут руководить отрядами из 50 разумных. Все они будут вооружены не смертельным оружием, чтобы друг друга не убить, а также все получат хороший боевой опыт. Как вариант можно будет делать так, но на это потребуется время, которого, как мне кажется, у нас сейчас нет. Убедившись в том, что сейчас всё работает как часы на поверхности, я пошёл как ревизор по всем помещениям нашего логова, нашего подземелья, нашей крепости. Надо сделать заметку, что из горы со временем можно будет создать целый замок, просто вырезав его в горе. Великолепная идея. Кузнец трудился в поте морды, Хотелось бы обговорить его состояние, как в поте лица, но у него нет лица. У него морда ящера. Работал он в прямом смысле слова без перерыва. За эти несколько дней он каким-то образом смог отобрать себе несколько ящеров-ученики, которые на трёх созданных им наковальнях трудились, набивая руку, создавая простые инструменты и строительные материалы. Кознец даже создал в своей кузнице металлические полочки, чтобы на них складывать всё, что выходило из-под его руки, руки нашего мастера, а также из-под рук его подмастерьев. Петли, засовы, уголки, пластины, дверные и оконные ручки, гвозди, чего только они не делали. Кожевар тоже уже был не один. Молчаливый ящер тоже смог себе найти такого же молчаливого помощника, который внимательно наблюдал за своим учителем, иногда выдавая тому дельные, а иногда не особо ценные идеи. Так что качество создаваемой ими кожи тоже повышалось. Даже по защитным свойствам кожа стала обладать более высокими резистами, а если уж материал обладал базовыми защитными свойствами, то уж и доспех гарантированно будет иметь свойства не ниже свойств материала. Повар же решил вообще не заморачиваться по поводу помощников. Он просто зашёл к ящерам, которые как бы считались уже не детьми, но ещё и не взрослыми. Спросил, кто хочет помогать ему, получая различные вкусности в качестве оплаты. И он забрал в себе почти всех подростков. Конечно, со временем, точнее уже на второй день, он начал отсеивать лентяев и раздолбаев. подбирая себе тех, кто захочет с ним работать, кто интересуется кухонным ремеслом, кто захочет стать легендой кулинарии. Скорость приготовления немного увеличилась, так как часть функций типа принеси-подай он возложил на мелочь, но в общем почти ничего не изменилось. Надо будет ему построить ещё пару печей. Следить теперь есть кому за процессом приготовления. Вам что-нибудь принеси «Пусти?» – еле выговаривая слова, спросил у меня подбежавший поваренок, единственный из замеченных мною, который был в поварском колпаке и в белом фартуке. «Что-то уже научился готовить сам?» – спросил из интереса я у поваренка, на что он медленно и не особо уверенно кивнул. Я на это лишь с какой-то нежностью и заботой улыбнулся. Приятно, чёрт побери, когда дети чему-то учатся и сами этого хотят. Хоть мозг и намекает временами, что это всё игра, что это всё нереально, но со временем стал замечать, что с каждым днём мои обычные потребности начинают возвращаться. Это из-за синхронизации твоего образа жизни, точнее, по слепкам из памяти и системы игры. Она пытается подстроить твой образ жизни так, чтобы он был максимально похож на тот, который был ранее. Силуэт как всегда оказался рядом, образно рядом, сообщив весть, облив словно ведром воды. Вот почему-то не хочется, чтобы игровой мир воспринимался как реальный. Не хочу, чтобы появлялись обыкновенные потребности, не хочу испытывать голода, не хочу испытывать жажды. «Хочу, чтобы этот мир не был как реальный. Хочу постоянно осознавать, что меня где-то ждут». «Хотелось бы отказаться». Столикой грусти сказал я, смотря на уже унывающую мордашку ящера Люда. «Но как не испробовать блюдо из-под руки юного дарования?» Последние слова я сказал все с той же теплой улыбкой, из-за чего мелкий ящер несколько расцвел. Вы примелся и попросил проследовать в обеденную залу. Это меня несколько удивило, ведь ранее мы-то помещение называли просто столовой, а сейчас это обеденная зала. Даже на карту логова взглянул и правда, обеденная зала, более не столовая. Зайдя в эту залу, сразу стало понятно, из-за чего она так стала называться. Во-первых, больше не было огромного каменного стола с каменными лавочками. На их месте появились красивые, несколько ажурные, одноногие деревянные столики, а вокруг них стояло по четыре деревянных стула с таким же оформлением, что и столы. Во-вторых, откуда-то появилась несколько люстр со свечами. У нас не было стеклодувов, так что из наших никто не мог это сделать. Значит, кто-то из игроков Тайны выторговал через знакомых эту красоту. В третьих тут стало просто само по себе приятнее находиться. Ибо дощатый лакированный пол, обитые досками стены, побелённый потолок, в общем, стало похоже на нормальное заведение. Усевшись за один из столиков, я подумал о том, что не хватало бы добавить ещё хотя бы одно окно сюда. Но в итоге решил, что уж «Лучше не нарушать целостность создаваемой крепости». Поваренок притащил какой-то салат с мясом. Название созданного им шедевра, абстракционизма, я так и не понял. Но вот смешав с соусом, который прилагался к этому блюду, все стало сразу выглядеть как-то интереснее и даже очень аппетитно на вид. Взяв в руку металлическую украшенную вилку, Я насадил на неё первые попавшиеся элементы салата и поместил их в рот. Вкус оказался нежный, несколько сладкий, но при этом отдалённо вспоминались овощи из реальной жизни. Пока я ел, даже накрыло ностальгии. Воспоминания стали будоражить мой бедный мозг, точнее не мозг, а вычислительные процессы, которые его имитировали. Ну, да ладно. Вспомнился первый ужин при свечах с Мариной. Вспомнилась свадьба, как там салат по рецепту тёщи стоял на каждом столе. Это прямо было обязательное требование жены. Вспоминал весёлые застолья с друзьями, корпоративы. Эх. Всё же скучаю я по той жизни. А ты молодец, с улыбкой, хоть и несколько грустной, сказал я, погладив я щеро по макушке. «Очень вкусно получилось! Спасибо!» «Скажи об этом повару и дай ему этот рецепт! Пускай он это блюдо включит в общий список!» «Хорошо!» — засиял от счастья змеёныш и умчался на кухню. Встав из-за стола, я направился на второй уровень, попутно заглянув в грибницу, в которой, наконец-таки, начали выращиваться грибы. Ещё в самом начале, помню, были планы на этот ручей, но реализовать удалось их только сейчас. Зато будет постоянный приток грибов, что радует. На втором уровне суеты было больше, чем на первом. Чего стоит только одни общие спальни. Майнк, кстати, молодец, смог назначить ответственных ящеров, чтобы они следили за порядком, чтобы не было хлама и мусора. В общем, чтобы самим же ящерам тут лучше жилось. В отсеке, где происходило обучение, жизнь кипела больше всего. Тренировки под руководством двух ящеров, что мне помогли дать отпор демону, прекращались только ночью. Малышня изучала основы всего, иногда даже игроки преподавали, давая полезные знания мелким. В общем, жизнь кипела полным ходом тут. На втором уровне также развернули несколько ремесленных мастерских. Ресёчек по дереву появился у нас, создавая под руководством Юрия мебель и всякие красивые деревянные украшения. Каменчик, он же по совместительству скульптор, который создавал хоть и не шедевры, но весьма приятные глазу скульптуры. А также портняжная мастерская, где начали из приобретённых у игроков тканей создавать повседневную одежду. Спуск на третий уровень оказался в одном из складских помещений, из-за чего пришлось его дробить на два помещения поменьше, удлинив тем самым коридор. На третьем уровне сейчас активно строились новые комнаты. Три шахтёра работали в своё удовольствие, иногда принося на склады не только железную руду, но также и демоническую. Вот только второй руды было на два порядка меньше. На каждые 100 кг железа приходился лишь 1 кг демонической руды. В третьем уровне сейчас было обжито только одно помещение. И то это было сделано из-за того, что Сове требовалась концентрация и тишина. Она открыла свою алхимическую мастерскую, где создавала зелье для наших воинов. Это был процесс не быстрый. Пока зелья никому, в принципе, не выдавались, так как я принял решение, что сначала нужно сделать запас. Увидев меня, девушка кивнула и продолжила в специальных очках что-то смешивать в пробирке. Всё оборудование также было закуплено у игроков. Сколько же они золотых на всё это потратили, я даже представить не могу, но точно немало, ибо тут явно оборудование не для новичка. Но всё происходящее сейчас это только глобальная подготовка. У нас идёт война, причём война на три фронта. Система постоянно пишет, что существует риск прорыва подземных тварей, из-за чего на нижнем уровне находится минимум десяток бойцов, чтобы дать своевременный отпор тварям. Также часть демонов всё чаще научились скрытно пробираться через линию фронта, всё так и нарывя забрать ту сферу, что я сожрала. Ну и, соответственно, люди, легионы империи. Хоть сейчас было относительно тихо, но нужно всегда готовиться к худшему. Много ещё впереди, но первое захват начальной деревни игроков. Пора играть по-крупному.